Мальчик и змея Мальчишка, думая поймать угря, схватил змею и, возревшись от страха, стал бледен, как его рубаха. Змея на мальчика спокойно посмотря, «Послушай, — говорит, — коль ты умней не будешь, то дерзость не всегда легко тебе пройдет. На сей раз Бог простит, но берегись вперед и знай, с кем шутишь.